Глава двадцать «Мышиная возня?» «Войдите!» — повысив голос, произнес старый князь Зарецкий. Дверь отворилась, и в проеме появился его старый дьяк. Выглядел он виноватым и не осмеливался поднять взгляд на своего господина. «Осталось только понять, в чем ты провинился, Аристарх». «Говори!» — отложив перо, разрешил патриарх рода. «Ваш приказ относительно княжича Каменецкого выполнить не удалось, и пока непонятно, когда получится». «Причина?» Его светлость дрался на дуэли и был тяжело ранен. В настоящий момент прикован к постели и неясно, когда он поднимется. «Полагаешь, что в назидании отец запретит ему ускоренное лечение?» «Сомнительно, но сам Михаил Антонович обладает натурой артистичной, а потому, возможно, станет ограничивать себя, дабы создать должное впечатление среди окружающих». «Проще говоря, любит повыпендриваться, щенок», – недовольно бросил князь. «Ольга в тягости, терять время никак нельзя. Нужно как можно быстрее сделать следующий ход, иначе время будет упущено. А оно сейчас едва ли не главный фактор». «И кто его так?» После секундной паузы спросил Игорь Всеволодович. «Новичок, которого только перевели в университет из Орла. Из худородных дворян, что ли?» «Так и есть». «А как так вышло, что мы о нем ни сном, ни духом?» «Орел перестал быть в князя Зарецкого», прекрасно поняв, что речь о сильном одаренном удивился князь. «Мальчишка скрывал свой дар, хотел сам устроить свою судьбу». «В сказку попал, что ли?» «Не суть. Платон что-то делает, чтобы заполучить его?» «Имея в виду своего сына и по совместительству главу рода, спросил он». «Я пока не готов доложить об этом». «Ну так выясни все подлинно и не тяни с этим». «Да, по щенку Каменецкому держи руку на пульсе». «Слушаюсь ваша сверлость». Дверь за диаком закрылась, а князь задумался. «Если все правильно разыграть...» Признаться, он думал, что все будет сшито белыми нитками, но при таких раскладах наметать, конечно, придется на скорую руку. Зато шов получится не таким броским. Да, тут определенно есть над чем подумать. Никита Григорьевич... Я обернулся на знакомый голос и ожидаемо увидел княжну Анечкову. Ее свита остановилась в нескольких шагах от нас. Как видно, разговор не для посторонних ушей. Я невольно поймал на себе хмурый взгляд Елагина. Вот же еще Отелло. «Елизавета Петровна», – обозначил я поклон, – «Анечкову не удовлетворило такое приветствие, и княжна протянула мне ручку, к которой я приложился». После чего она указала мне рукой вдоль коридора, предлагая пройтись. Я лишь пожал плечами и пошел рядом с ней, не представляя, как можно вести уединенную беседу, когда вокруг снуют студенты. Впрочем, все очень быстро разрешилось. Мы завернули в аппендикс со световым окном, который поспешили освободить находившиеся там. Похоже, у моей собеседницы непререкаемый авторитет в университете. Ну или рыбка помельче не желает влезать в дрязги более крупной, как и оказываться на ее пути. «До меня дошли слухи, что вы не удовлетворились одним лишь оскорблением княжича Каменецкого, но еще и тяжело ранили его. Теперь ему придется проходить долгое лечение, оставаясь прикованным к постели в течение нескольких дней. И не только ему». «Бывает. Зато теперь другие хорошенько подумают, прежде чем задевать меня», – пожал я плечами. «Бывает? Я вижу, что вы не понимаете, во что влезли». Начнем с Грушина. Его батюшка – вассал и приближенный князя Артамонова, что сидит на столе в Твери. Собственно, вы настроили против себя сторонников князя. С Каменецкими понятно, но помимо них еще и Зарецкие. Михаил Антонович и Ольга Платоновна помолвлены, и между этими родами наметилось сильное потепление. Для их представителей и сторонников вы сейчас как красная тряпка для быка». «И?» – совершенно спокойно поинтересовался я. В университетские интриги я влезать не собирался. В том, что будут подставы, не сомневался. Но по большому счету это все мышиная возня. Моя задача по максимуму использовать время обучения в университете, чтобы овладеть необходимыми знаниями в достаточной мере, развить дар и позаботиться о финансовой независимости. И пока все идет именно так, как и задумывалось. А студенческая суета – это всего лишь буря в стакане. Хотя добавилась еще одна задача в кратчайшие сроки выбрать себе пассию, которая устроит и царя-батюшку, и меня грешного. А то еще женят на какой-нибудь грымзе. Не получается ведь жить одними лишь моими хотелками. А потому нужно как-то подстраиваться под общество. У меня даже мысли нет прогнуть его под себя. И я предлагаю тебе покровительство. «Войди в мою свиту, и остальные трижды подумают, прежде чем задевать тебя и строить козни», – ответила Анечкова. «Я подумаю, Елизавета Петровна», – с самым серьезным видом ответил я. Она посмотрела на меня внимательным взглядом, после чего медленно кивнула и направилась на выход из аппендикса. Я вновь встретился взглядом с Елагином, и его угрюмость не обещала ничего хорошего. «Вот интересно, чего мне следует ожидать от него?» «Без понятия, хорошо ли он владеет шпагой, как не знаю и насколько у него подлая душонка, и подлая ли вообще. Или это, мое мнение, основанное на возникшей к нему неприязни?» «Ну, решил человек фактически подороже себя продать, и что с того?» «Это реалии времени, и для дворян в этом нет ничего зазорного. Я же оцениваю местных своим мерилом». «Ртищев», — вновь раздался за спиной знакомый голос. «Да сколько можно-то? Они что, решили устроить ко мне паломничество?» Впрочем, голос принадлежит княжне зарецкой, и на этот раз тон не предвещает ничего хорошего. Ольга Платоновна, обернувшись, я обозначил долженствующий поклон. «Как вы посмели!» – приблизившись ко мне, кошкой прошипела княжна. «Она ниже меня на пол головы, а потому вплотную подходить не стала, чтобы не смотреть снизу вверх». А так получается очень даже внушительно, тем более, что и подать себя умеет. Меня даже пробрало слегка. Не за себя беспокоюсь, а за матушку. Все же та проживает в вотчине зарезких. Кто знает, какая шлия им под зад ударит. Но, с другой стороны, чем мои действия могут помешать свадьбе? Дела чести тут вообще ни при чем. Вот если бы я его грохнул, тогда совсем другое дело. Так что отсюда беды ждать не приходится». Или все же приходится? Знать бы, во что я умудрился вступить по своей бестолковости. «Посмел что?» Стараясь держать себя в руках, холодно поинтересовался я. «Вы...» – начала была княжна. «Здравствуй, Оленька!» – перебил ее незнакомый мне голос. Я обернулся и увидел черноволосую студентку. Повыше Ольги, высокая грудь, осиная талия, правильные черты лица и лукавый взгляд. «Красивая!» «Тут вообще красавец много. А еще мне показалось, что эти двое чем-то похожи. Вряд ли прежде я приметил бы подобное сходство, но умение рисовать не прошло даром. И да, она была из моего потока, о чем свидетельствовали и иголуны на рукаве мундирного платья. Вот только я не в курсе, как ее зовут. Несмотря на открывшуюся на меня охоту, со мной не спешили общаться». «Возможно, причина в том, что я вляпался в тройную дуэль, едва переступив порог университета». «Не вмешивайся, Машенька», – бросила княжна, которую продолжал обуревать гнев. «Адресуй это к себе, дорогая. Не вмешивайся. Или ты полагаешь, что Михаилу Антоновичу понравится подобное своеволие со стороны невесты?» Княжна ожгла вмешавшуюся злым взглядом и взяла себя в руки. Словно выключателем щелкнули. Вот только что молния металла, а теперь совершенно спокойная, гордая и властная проследовала дальше с присоединившимися к ней двумя спутницами, одной из которых была Гагина. Проходя мимо меня, она едва заметно пожала плечиком, мол, прости, но ничего не могу поделать. «Разозлили вы сестрицу не на шутку», – проводив княжным взглядом, произнесла моя однокурсница. «Ртищев Никита Григорьевич», – представился я. «Зарецкая Мария Степановна». «Ольга – моя двоюродная сестра». «Ага. Получается, что эта девица – дочь брата князя, княжича Степана Игоревича, дети которого носят уже боярский титул. Если случится ему сесть на княжеский стол, то и их статус поменяется. Но тогда ведь Мария должна входить в партию из и быть на стороне сестры, которая оказалась явно мною недовольна». «Выходит, между ними пробежала черная кошка». Очень приятно, Мария Степановна. Я вновь обозначил поклон. Ерунда, просто держитесь ко мне поближе, и вам станет значительно легче дышать. Тоже не прочь заполучить меня в мужья, не удержавшись хмыкнул я. Ну, отталкивающее впечатление вы не производите. Красивый, сильный, решительный. Плюс сильный дар, что самым положительным образом скажется на детях. Вдобавок ко всему в роду появится настоящий витязь, «Ведь вы уже ходите в дикие земли и даже состоите в артели помещика Нефёдова». «Рассуждаете, словно коня на ярмарке выбираете». «И кто вам мешает оценить меня таким же образом?» «Смею надеяться, я красива и хороша во всех отношениях». Она подмигнула. «Легонько эдак выпейте в статную грудь». «За мной дадут богатое приданное. Вы получите боярский титул и поддержку рода Зарецких». «Странно наблюдать прагматичный взгляд у столь очаровательной девицы». «Увы. Если вы хотели увидеть во мне романтическую натуру, то ошиблись. Я придерживаюсь старинной народной мудрости. Стерпится-слюбится, перемелится, мука будет». «И ветвистые рога у мужа», — не удержавшись, ляпнул я. «А вот это было обидно». Зыркнув на меня, покачала она головой. «Простите. Вы прощены». Тут же, повеселев, заявила она и продолжила. «С романтикой, вздохами и ахами это Кольге. Я бы никогда не позволила себе романтических чувств по отношению к представителю враждебного нам рода. Ее не интересует прекращение вековой вражды родов. Она просто влюбилась в Мишку, как кошка. Вот и все». «А родители?» «Оба рода в оппозиции царю, и этот союз серьезно усилит их». «Не думаю, что их свадьба сразу примирит враждующие роды», – возразил я. «Не сразу. Но это будет существенным шагом. За этой свадьбой последуют другие политические браки. И тут о романтике говорить точно не придется. Только о целесообразности и взаимной выгоде. Увязать два рода, притереться и противостоять стремлениям государя к абсолютной монархии». «Понятно». «Но это все вас не касается», – решительно беря меня под руку, задорно произнесла она. «Ну как? Готовы дружить со мной?» «Да не будьте таким булкой. Вы получите защиту от группировок, сложившихся в университете, а я утру нос Ольге, распустившей сопли из-за ранения ее жениха. И Лизоньке, которой мало отхваченного Дениса Елагина, так она решила еще и вас сделать своим трофеем». «И остальным, кто пускает на меня слюни», – закончил я ее список. «А вам что, плохо? Вы же сами хотите выбрать себе жену. Вот и получите передышку и возможность осмотреться». «Звучит убедительно», – кивнул я. «Вот и замечательно. А теперь поспешим. Скоро начнется лекция». Насчет предоставления защиты Мария вовсе не лукавила. Стоило нам двинуться по коридору, как из числа снующих здесь студентов выделились две девицы, пошедшие следом за нами. «Не иначе, как свита боярышни». А значит, как минимум о своем статусе она не врала. Если бы те были подружками, то не держались бы в стороне во время нашей беседы. День прошел без сюрпризов, если не считать перешептывания однокашников и бросаемых на меня взглядов. Народ возбудился по поводу того, что я присоединился к группе, сплотившейся вокруг Зарецкой. К слову, Гагина также держалась с нами и встретила меня с искренней улыбкой – Но в большие перерывы и по окончании занятий спешила к княжне. Ничего удивительного, внутренние разногласия никуда не денутся, но выносить ссор из избы явно никто не желает, а потому сестры могли разругаться в вдрызг, но стоило на них надавить кому-то извне, как они тут же забывали о противоречиях и выступали единым фронтом. После занятий я окопался в библиотеке, готовя домашнее задание и более углубленно изучая предметы. На лекциях нам давали только необходимый минимум. Я же собирался стать по-настоящему сильным одаренным. Если уж и выбиваться в Витязи, то быть в числе лучших. Ну и лекарское дело не стоит забрасывать. Как выяснилось, на практике оно может быть полезно далеко не только в лечении ран и болезней. После библиотеки поспешил в пансион и, забросив сумку с книгами и принадлежностями, направился на выход». От чего то захотелось нормально поесть и запить сочное мясо доброй кружкой пива. Учеба учебой, но и расслабляться нужно. Увы, друзей у меня пока нет, а потому добротный ужин, а не тот, что можно получить в пансионе, вполне подойдет. Когда сытый и довольный вышел из трактира, улицы уже давно погрузились во тьму. Не то чтобы полностью. Газовые фонари плюс белый снег, так что видно было достаточно хорошо, чтобы не спотыкаться – Хотя и теней, конечно же, хватало. Тут фонари, скорее, помеха. Впрочем, я уже давно взял себе за правило использовать кошачье зрение. Картинка пусть и получается черно-белой, зато четкая. Мороз градусов 15, но ветра нет, и гулять сейчас в удовольствие. Я глубоко вдохнул, после чего выпустил облако пара. Хорошо. А может, ну его, садиться за написание очередной карты? Я и так засиделся за учебниками, а после еще и в трактире поужинал. Время как бы позднее, и теперь придется до утра сидеть. М да. Нельзя себе давать поблажек. Решил же, что буду рисовать одну карту в три дня. Ежедневно заниматься рисованием не получается. Все же на это уходит 9 часов. Если бы начал пораньше, глядишь, и на сон время осталось бы. Ладно, придется опять прибегнуть к рунам восстановления». Я с тоской посмотрел на группу подростков, играющих в снежки. Весело им. Вон двое схватили одного и забросили в сугроб. Не удовлетворившись этим, навалились разом и начали наяривать комьями снега. Еще четверо зажали двоих в угол и расстреливают их снежками. Непонятно, из-за чего мальчишки разделились так неравномерно, но им весело. Звонкий смех разносится по пустынной улице. Поймал себя на том, что улыбаюсь, тряхнул головой и пошел дальше. Я почувствовал легкий тычок в шею слева и резко подался вправо, выхватывая шпагу, одновременно с этим дергая шнуровку и сбрасывая плащ. Из темной подворотни разом выскочили трое подростков с ножами на перевес. Краем глаза приметил, что и дурачившиеся мальцы тоже рванули в мою сторону. Это дежавю какое-то. Впрочем, растерянность моя длилась лишь мгновение. «Да, ситуация схожая, но и отличий в ней много. По меньшей мере, я готов к драке и не испытываю сомнений. Ни единого. Вообще. Гении учатся на чужих ошибках, дураки на своих. Вот я и выучил урок». Тут же активировал предвидение. Ловчую сеть в троицу из подворотни. Они бежали слишком плотной группой, а потому все разом оказались в ловушке. С каждым их трепыханием сеть стягивается все сильнее – На смерть не задушит, это в ее структуру не прописано, но на несколько минут окончательно лишит возможности двигаться. Это если я не подпитаю рунную цепочку. Путыв в ближайшего ко мне подростка, ноги которого заплелись, и он рухнул, как подрубленный, крепко приложившись лицом обутоптанный снег. Я явственно услышал тупой стук. Очнется, скорее всего, быстро и наверняка попытается избавиться от пут, но пока цепочка не развеется, это бесполезно. От применения заготовленных ледяного копья и ледяного шара воздержался. Не из жалости к малолетним убийцам. За использование столь серьезных боевых заклинаний может и по шапке прилететь. Это же гарантированное разрушение. Иди после, перестилай мостовую и заделывай выбоину в стене дома, а то и полноценную дыру. Вот если бы это была тварь, тогда совсем другое дело. А мне возиться с ремонтом не хочется, как и тратиться на него». Поэтому я активировал щит из быстрого доступа и следующих двоих принял на него, опрокинув мальцов на утоптанный снег. Третьего без сомнения рубанул шпагой, отсекая руку с ножом. Если парочка на снегу еще поднимется, то этот точно уже не боец. Один из оставшейся пятерки пошел на меня в лоб, сжимая в руке тесак, и где только его прятал. Остальные четверо разбились на двойки и начали охватывать с боков. Ага, а вот и парочка, уроненная щитом, начала подниматься. Удачно сложилось. И сеть откатилась. Бросок, и вся троица оказалась спелената. «Зелье не подействовало!» — выкрикнул один из оставшихся на ногах. «Деру!» — выкрикнул другой. Четверка порскнула в рассыпную, а над улицей уже разливается трель полицейского свистка. Хотя патруля тут, конечно же, пока нет». Этот дворник, приметив на улице безобразие, поднял тревогу. Вот и ладно. Не нужно будет думать, что делать с этими малолетними придурками. Я подошел, чтобы подобрать свой плащ, и на снегу увидел дротик для духовой трубки. Так вот, что ткнулось мне в шею. Поднес иглу к носу и принюхался. Характерный мускусный запах вытяжки из железы лягухи. Глянул на пацанов и покачал головой. «Нападение с использованием этого средства – смертная казнь». «Куда же вас понесло, придурки малолетние?» «Впрочем, меня больше интересовало, кто меня заказал. В ограбление я не верил. Китай-город не то место, где станут охотиться гопники. Что я там говорил? Мышиная возня?» «Да какой хрен! Это яма с голодными волками!»